«Борис Романовский. Король масок. Книга первая. Глава первая. Жизнь коротка», — усмехнулся я, покачиваясь на деревянном стуле. «Прямо сейчас ко мне приближаются сильнейшие заклинатели Великой Империи». Они пробиваются сквозь защиту, которую я установил, и скоро будут тут. Больше десяти заклинателей, каждый из которых в одиночку способен уничтожить город. Против них мне не выстоять, это очевидно. Меня ждет смерть. Но я всегда был готов к такому исходу. Я сделал выбор. Я решил оставить глубокий след в этом мире, обрести метафизическое бессмертие. И если я умру на пути к моей цели, пусть, я не буду жалеть. Ведь жизнь коротка, люди живут от силы сотню лет. Это же так люзорно, как мираж в остывающей пустыне. Какой смысл человеку жить в этом мире, если после его смерти о нем забудут? Бессмертие — вот истинная цель, на пути к которой можно умереть без сожалений. Удали громыхнуло, пол под ногами задрожал. Лачуга, в которой я находился, жалобно заскрипела, кажется, разрушилась часть крыши. Враги скоро будут тут. Я опустил взгляд на свою ладонь и криво усмехнулся. На ней лежал диск «Майя», древний артефакт, один из ценнейшей Великой Империи. По легендам, он принадлежал Архангелу Талиэлю, властителю судьбы и времени. Я многое отдал, чтобы добыть его. Диск «Майя» — последняя ступенька на пути к моей цели. Слившись с этим артефактом, я должен был вознестись. Перейти на совершенно другой уровень существования, оставить свой след в астрале. Обрести то самое бессмертие. Но диск майя поврежден. Артур, пророкотали небеса. Верни диск они уже тут. Пришло время сделать финальный выбор. «Суверен Владимир, вы ли это?» — весело крикнул я, поднимаясь со стула. «Глава церкви Толиэля лично прибыл за мной. Это честь для меня». «Верни диск, еретик». Я тихо рассмеялся и крепко сжал диск Майя, начал вливать в него свою жизненную и духовную энергию. Мое тело резко ослабело, я покачнулся, с трудом устояв на ногах. Величайшая способность диска Майя — это перенос души в прошлое, в свое же тело. Проблема в состоянии артефакта. Он сломан, и не факт, что сработает. Вероятность смерти весьма высока. «Владимир, лови!» — крикнул я и большим пальцем выстрелил монетой вверх. Золотая вспышка пронзила потолок лачуги и взорвалась в ночном небе, раскрывая защитный купол. Последний рубеж защиты. Я громко рассмеялся. «Еретик!» — заревело небо. Моя монета не только раскрыла купол, она также активировала заложенный мною скрытый механизм. Прямо сейчас по всей Великой Империи телеэкраны начали показывать то, что происходит вокруг меня. Миллионы людей видят, как вся элита Империи охотится на одного меня. И их внимание — это мое благо. Мой уникальный астральный навык превращает их эмоции в энергию, которая питает меня. Я запрокинул голову и громко рассмеялся. Эмоции миллионов вливались в меня через астрал, пространство вокруг меня заискрилось и пошло волнами. Одни испуганы, другие восхищены в ярости. Но мне плевать, что именно они испытывают. Главное, что их эмоции направлены на меня, и чем их больше, тем мне лучше. Я сжал покрепче диск Майя и начал вливать в него последние крохи своей жизненной эссенции. Купол с оглушительным треском разбился, заклинатели прорвались. И именно в этот момент я завершил активацию диска Майя. Яркая вспышка озарила округу, мое тело уничтожилось, моя душа расщепилась. Выделилась колоссальная энергия, которая и стала топливом для способности диска Майя. Взрыв должен был разрастись до невероятных масштабов, вряд ли кто-то из заклинателей, которые пришли за мной, смог уйти целым. Но деталей я уже не узнаю. Меня закрутило, свернуло в спираль. Я несся сквозь пространство и время, сквозь космос и звезды. Это продлилось меньше мгновения или тысячи, десятки тысяч лет. Я не уверен. А потом я очнулся. Меня протирали тряпкой. Мусор. Ворчал кто-то старый рядом. «Ничтожество!» Меня больно ущипнули за руку. Я пока не мог открыть глаза, мое новое сознание сливалось со старым, тело не слушалось. Спустя минуту я медленно открыл глаза и повернул голову. Рядом сидел бородатый вонючий старик с лицом похожим на проколотый мяч. Он грубо вытирал мое тело грязной тряпкой и ругался. Старик замер, когда увидел, что я смотрю на него. «Что, лупишься?» — окрысился он. Я попытался ответить ему, но не смог. Тело не слушалось, во рту было сухо, как в пустом колодце. «Глаза закрой, тварь поганая!» Старик снова ущипнул меня, и из его рта бурным потоком полились ругательства. Во мне закипела ярость, ядро заклинателя в солнечном сплетении запульсировало, по телу разлилась манна. Я дернул пальцем, затем всей ладонью жизнь возвращалась в мое тело. «Я сказал, глаза закрой!» — рявкнул старик, обдав меня мерзким перегаром. Ты труп. Прохрипел я. Уже мог двигать руками и плечами. «Чего?» — возмутился старый алкаш. Он занес над собой руку с мокрой тряпкой, капли мутной жидкости окатили мою грудь и шею. С хриплым выдохом он ударил меня, целясь в лицо. Попытался ударить. Я поймал его запястье обеими ладонями и резко крутанул руку с тряпкой. Старик с криком упал со стула на колени, и я приподнялся, подтянул пьяницу за волосы и воткнул его голову в ведро с грязной водой. В ведре забулькало. Старый алкаш брыкался и пытался освободиться, но я сильнее скручивал его запястье и давил на голову, не позволяя выбраться. Одновременно по телу растекалась манна, ускоряя восстановление. В солнечном сплетении пульсировало ядро заклинателя. Мое собственное ядро. Да, я вернулся в прошлое, в свое же тело. Только вот в совершенно другой мир. Земля, на которую я попал, сильно отличалась от моей родной. Параллельный мир. Диск моя сработал, но с ошибкой. Бульканье в ведре прекратилось. Я вытащил голову алкаша и шлепнул его по спине. Старик закашлялся, из его рта полилась вода. Я его оставил и лег обратно. Голова пухла от мыслей. Воспоминания старого Артура Грейга сливались с моими. «Какой интересный мир!» прошептал «Я Из воспоминаний Артура понятно, насколько этот мир отличается от моего. Главное различие — это магия. Тут она другая, более примитивная и простая. Астрал тут используется очень слабо, и потенциал человеческой души совершенно не раскрыт. Знания, которыми я владею, могут изменить мировой баланс. Но, что более важно, тут не знают, как отследить след в астрале. Или это невозможно? Я поскреб щеку. Непривычно, что кожа такая гладкая, нет щетины. Кстати, люди в этом мире те же, и основные события в моей жизни совпадают. Моя мать Анна Грейк, урожденная Волкова, Мой отец, барон Захар Грейк, глава клана Грейк, тот еще подонок. Все, как в прошлой жизни. Так, мне скоро будет шестнадцать. Это плюс. В моем мире мне было за тридцать. Но я калека. У меня все ниже пояса парализовано. Это минус но не критичный. Хотя нет, не минус. Я его превращу в жирный плюс, уже знаю, как это сделать. Но надо сперва донора найти. Старик перестал кашлять и попытался встать. Я схватил его за волосы и ударил об борт кровати. Из разбитого носа потекла кровь. «Ефим, слугатый верный», — Пропил я, глядя в расширенные от ужаса глаза старика. «Чего же ты такой неблагодарный?» Вспомнил, как он издевался над Артуром и матерью. Холодная ярость поднялась из глубины души. «Господин!» — слуга захныкал. «Не убивайте, прошу! Господин, пожалуйста, пощадите старика! Я был неправ, господин!» Пшел отсюда. Взял тряпку и бросил ее алкашу. Забери этот мусор и сгинь, пока не убил тебя. Старик вскочил и побежал к выходу. Я прикрыл глаза и успокоился. Ощутил свое ядро заклинателя всего второй ступени, такое крохотное. Вернуть четырнадцатую, максимальную ступень, будет очень непросто. Снова встал вопрос, смогу ли я в этом мире преследовать ту же цель? Смогу ли обрести бессмертие, оставить след, который будут помнить тысячелетия? Смогу ли я и после смерти влиять на события этого мира одним лишь фактом своего существования? Пока не знаю, но новая жизнь ничего не меняет. Я продолжу идти к своей цели, если снова придется умереть на пути к ней, пусть. Так, а это что такое? Я опустил взгляд и увидел, как на солнечном сплетении проявляется рисунок диска «Майя». Нефритово-зеленый круг, разделенный на четыре равных сегмента с апфировым ромбом в центре. Верхние и левые сегменты покрыты трещинами. Значит, артефакт отправился вместе со мной в прошлое, что не так уж удивительно. Но почему он внутри меня? Это довольно необычное явление. В ромбе в центре появился текст «Один процент». Еще одна интересная странность. В прошлом мире на диске надписей не было. Услышал шаги и прикрылся одеялом, чтобы спрятать рисунок. Дверь с грохотом открылась, на пороге появилась всклоченная пухлая женщина с алыми от алкоголя щеками. Я сразу ее узнал. Лариса, единокровная сестра моей матери. Ты... «Как посмел Ефима тронуть, тварина!» — закричала она. «Выйди!» — приказал я и честно предупредил. «Иначе я не удержусь и сделаю тебе больно!» «Ничтожество!» — губы Ларисы скривились в презрении. «Как ты смеешь со мной так говорить, колека поганая, неблагодарная сволочь!» Она грязно выругалась и бросилась ко мне. Я прошептал астральное слово страха, и Лариса замерла, парализованная ужасом. «Тетушка моя, ты меня неправильно поняла!» Тихо поинтересовался я. Лариса затряслась и плюхнулась на задницу. «Артур!» — пролепетала она, широко раскрыв глаза от ужаса. Чтобы больше тебя в этом доме не было. Ты меня поняла? Она не ответила, продолжала таращиться, не замечая, как из ее рта течет слюна. Память старого Артура решила подкинуть кое-какие темные воспоминания, связанные с теткой, чтобы у меня появилась мотивация к действию. Оскорбление, унижение, побои. Я повторил слово страха. Лариса рухнула на пол и панически заскулила. Жаль, что она магиня хоть и не шваранга. Мои базовые астральные слова не действуют на нее в полную силу, но и этого достаточно. Ты меня поняла, спокойно переспросил я. Лариса закивала. Прочь отсюда. Я небрежно махнул рукой и лег поудобнее. Запинаясь и подвывая от пережитого ужаса, женщина выбежала из комнаты, забыв закрыть дверь. Надо было еще раз ее приложить. Проворчал я, повернулся к комоду в поисках монетки. Брезгливо поднял двумя пальцами грязный носовой платок с зелеными пятнами, оставленный Ефимом, и бросил его на пол. Увидел старый, давно разряженный, кнопочный телефон. Никто Артуру уже давно не звонит, у него нет друзей. Монетку нашел на полу за комодом, самого мелкого номинала, но мне подойдет. Подобрал ее и начал перебирать костяшками, размышляя. «В первую очередь надо посетить мать». Но ходить самостоятельно я не могу, а инвалидная коляска стоит в углу комнаты, слишком далеко. Надо подождать, пока восстановится манна. Снаружи раздалась громкая ругань вперемешку с визгливым плачем. Я скривился. Лариса, тварь такая, она оккупировала этот дом и бухала каждый день вместе со своими дружками-алкашами. А мать не может ничего сделать из-за психологической травмы. Два года назад неизвестные напали на Артура, который гулял в торговом центре с младшим братом. После жестокого избиения Артур стал калекой, а брат погиб. С того самого происшествия мама перестала разговаривать и замкнулась, игнорируя то, что происходит вокруг. А Лариса с каждым месяцем становилась все наглее. Ефим, который изначально был слугой Артура, стал ее верным псом. Он следил, чтобы мы с матерью не померли, первое время делал свою работу более-менее сносно. Но чем дальше, тем больше наглел, пока не дошел до полного пренебрежения и открытого презрения. Два дня назад Артура начала бить лихорадка. Скорее всего, именно тогда началось слияние двух душ. А Ефим с Ларисой даже лекаря не позвали, побоялись привлечь лишнее внимание. Я нашел взглядом инвалидное кресло и произнес слово «притяжение». Колеса противно скрипнули, и коляску подтащила ко мне. На паркете остались грязные следы. Пол уже очень давно не мыли. Я перетащил свое исхудавшее тело в коляску, надел завонявшуюся футболку и накинул на ноги грязный плед. Позже уборкой займусь, маны не хватает. Выкатился из своей комнаты и остановился у дверей материнской спальни. Сердце гулко застучало. Я усмехнулся. Волнительно, что сказать. В прошлой жизни мать и вся ее семья погибли в мучениях. Таким образом церковь Талиэля пыталась выманить меня. Но в тот день я был далеко и узнал о произошедшем гораздо позже. Я постучал. Никто не ответил. Осторожно отворил дверь и вкатился в комнату. Она сидела в углу небольшой террасы в пыльном кресле. Спальня находилась в ужасном состоянии. На полу лежали груды мусора, воняло чем-то тухлым. Я подавил себе очередную волну злости к Ларисе и приблизился к маме. Она сильно похудела. Ее светлые волосы потускнели, а из зеленых глаз... Пропала жизнь. Но, несмотря на ее внешний вид, я испытывал облегчение и радость. Она жива. Это ведь главное. Привет, мама. Я нежно дотронулся до ее руки. Ноль реакции. Знаешь, мне приснился чудесный сон. Убрал волосы с ее лица. В этом сне я оказался в совершенно другом мире. Там я прожил долгие годы. Ноль реакции. В этом сне я научился такой магии, о которой тут и не слышали никогда. Сейчас покажу. Я прикрыл глаза и взял под контроль ману из ядра. Спустя пять минут я раскрыл левую ладонь На ней медленно проступил небольшой рисунок раскрытой темно-фиолетовой руки, которая словно тянулась за чем-то. По моей воле рисунок стал виден не только мне, но и любому, кто взглянет на ладонь. «Это метка души», — обратился я к маме, показывая ладонь. «Она у каждого мага уникальна и дарует ему особый навык, который раскрывает его природный талант» в нашем мире нет такого знаешь но я научу тебя как создать свою метку души смотри что будет дальше первая форма стивус метка души засияла и из нее вылетела тонкая чуть заостренная палочка темно серого цвета я сжал стилус и улыбнулся заглянул в глаза матери и мне показалось что в них мелькнула искорка у меня маны мало давай немного подождем и я тебе кое что еще покажу мама не ответила чтобы она не заскучала я ей начал рассказывать о своем сне описывал чудесные места где побывал полные магии и волшебства Мама не отвечала, но мне хотелось верить, что ей стало чуточку интересно. Наконец, манна восстановилось достаточно. «Сейчас я покажу тебе магию другого мира. Будет немного мокро, но ты не пугайся, ладно?» Вытянул левую ладонь и направил стилус на манну. Начал рисовать в воздухе перед собой определенный астральный круг. «Сильное сопротивление!» — пробормотал я. Круг рисовался очень тяжело. Получается, связь этого мира с астралом гораздо слабее, чем в моем прошлом мире. Но в то же время связь между самим заклинателем и астралом вполне сильная. Позже изучу этот момент. Когда круг был нарисован, из него во все стороны брызнули капли воды, в комнате начался локальный дождь. Спустя 30 секунд круг и вся Влада исчезли, а комната блестела от чистоты. Грязный пол стал древесно-бежевым, стены побелели. Весь мусор на полу испарился, только бутылки и тарелки остались, но такие же чистые, как и все остальное. Мы с матерью тоже полностью очистились. Моя футболка больше не воняла, ее словно недавно купили. Кресло, на котором сидела мама, поменяло цвет с грязно-серого на идеально белый. Заклинание омовения для этого и предназначалось, чтобы легко убрать всю лишнюю грязь. Только вот в моем случае это не так уж легко. Маны ушло раза в три больше, чем в прошлом мире. Отменил первую форму. Стилус обратился серым дымком и вернулся в метку души. «Как тебе?» Я довольно посмотрел на мать. На ее лице появилось слабое тень изумления, но мне и этого хватило. Широко улыбнулся и погладил ее по чистым волосам. «Наша жизнь изменится», — тихо сказал ей. «Вот увидишь». Я тебе это обещаю, ты больше никогда не будешь так страдать. Я убрал ладонь от ее головы и взялся за колеса коляски, но вдруг ощутил, как мое запястье сжали. С удивлением посмотрел на маму. Ее лицо не изменилось, такое же бесстрастное, но глаза повлажнели, а тонкая хрупкая кисть крепко сжимала мое запястье. Но вот хватка ослабла, и ее рука упала вниз. «Все будет хорошо», — я сглотнул кому горли. «Подожди немного, ладно?» Не оглядываясь на нее, я выкатился из спальни и заехал в свою комнату. Несколько секунд неподвижно сидел, восстанавливая внутреннее равновесие. Затем усмехнулся и подкатил к неприметной двери у изголовья кровати, Пока мана восстанавливается, надо чем-то себя занять. Открыл дверь, которая вела в небольшую комнатку с единственным столом. На нем стоял старый экран монитора, по бокам от которого выступали небольшие черные колонки. Перед монитором лежала клавиатура, справа от нее покоилась потертая компьютерная мышь. Внизу, под столом, выглядывал блок питания, рядом с которым на боку валялся удлинитель. «Компьютер». Я попробовал на вкус неизвестное ранее слово. «Интересная штука». Подъехал поближе к столу и наклонился, чтобы нажать на кнопку включения. Затем с интересом посмотрел на экран, на котором появилась заставка. Пришлось ждать минут пять, пока комп включится. Все это время я с любопытством рассматривал мышку, колонки, клавиатуру. В моем прежнем мире не было ничего подобного. Когда компьютер включился, я аккуратно поводил курсором. Прикольно. Надо будет поскорее научиться им пользоваться. В груди начало сжечь. Я задрал футболку и с удивлением посмотрел на мерцающий рисунок диска «Майя». «А ты чего?» — спросил я. А затем вздрогнул, когда в моей голове заговорил неизвестный женский голос. «Я рядом с примитивным источником питания. Могу восстановить энергетический резервуар до 3%, если разрешишь». Я удивленно моргнул. «Ну так что?» «Разрешаешь?» «Если не оставишь следов...» Я кивнул. «Тогда разрешаю». Рисунок на груди засиял, удлинитель на полу заискрился, от него выстрелила электрическая дуга и ударила мне в солнечное сплетение. Но боли я не чувствовал. Диск Майя поглощал все до капли. Где-то снаружи грохнуло, завыла сигнализация. Удлинитель перестал искриться и задымился. Завоняло горелой проводкой. Очень знакомый запах для прошлого Артура Грейга. «Я случайно вырубила свет во всем городе», — виновато сказал голос. «Эти технологии настолько примитивны. Жаль, что ты не попал в более продвинутый мир». «Но можешь не волноваться, я скрыла все следы, никто не будет искать проблему в этом доме». В центре диска в ромбике мигала надпись «3%». «Хорошо». Я опустил футболку и пару секунд осваивался с новыми данными. Жизнь научила меня быстро адаптироваться к любой переменной. В голову пришла мысль, я ее озвучил. «Ты ведь можешь не только поглотить энергию всего города. Если технологии для тебя настолько примитивны, то ты сможешь подавить их, взломать сеть, выключить камеры, хакнуть чужие компы, почту и прочие пока непонятные для меня действия». «Да легко. Но на каждую операцию я буду тратить энергию», спокойно подтвердил голос. «А сейчас можешь?» когда электричества нет. «Да, но это потребит всю энергию, которую я поглотила. Лучше подождать». «Отлично», — я усмехнулся. «Тогда давай позже этим и займемся. Как только свет дадут, хакни сеть всего клана и предостави мне всю информацию о семейке Грейк. Пора подобрать донора для восстановления моих ног». «Хорошо, это будет просто». В голосе прозвучала нотка надменности. Настроение так подскочило, что я начал напевать старую песенку из прежнего мира. На той земле я имел множество грозных кличек. Фантом, тень, король масок, ангел возмездия. Но были у меня и нелестные имена, которые придумали мои враги. Например, паразит, червь, вирус. Меня так начали называть после того, как я с помощью манипуляции, шантажа и своих особых навыков изнутри разрушал клан, что входил в десятку сильнейших в Великой Империи. Этот клан заслуживал смерти. Он производил и распространял магический наркотик. Но именно после того инцидента вся аристократия Империи люто возненавидела меня. Вирус. В этом мире такое имя может иметь совершенно другой смысл. С новыми возможностями мой путь на вершину будет гораздо проще и интереснее, чем в прошлой жизни. Благодаря диску моя эффективность добычи информации выйдет на совершенно другой уровень. Спустя десять минут мана восстановилась, и я решил приступить к самой важной процедуре, которая по степени значимости не уступала моему перерождению. Я воссоздам свой фундаментальный астральный навык. Он на всей моей прошлой жизни, вершина моего таланта, мой самый ценный актив. Лишь благодаря ему я так близко подобрался к бессмертию. В Великой Империи этот астральный навык включили в топ-10 самых мистических за всю историю планеты. Он занимал шестое место и назывался Апофеоз Короля.